Весенних дождей не было ни на Сицилии, ни на Сардинии. И в Африке их было мало. А потом, когда пшеница стала колоситься, с неба полило. Наводнения и насекомые паразиты совершенно погубили посевы. Небольшой урожай из Африки достался путеолом и остией. Это означало, что в Риме четвертый год подряд будут высокие цены на зерно. Недостаток в его количестве... И, как следствие, голод. Младший консул Фламин Марса Луций Валерий Флаг остался с проблемой лицом к лицу. Зернохранилища, расположенные у подножия Авентинского холма рядом с Римским портом, были почти пусты. И частные зернохранилища вдоль Трусской улицы также не ломились от запасов. И это малое количество, как сообщили Флагку и его идилам торговцы зерном, будет продано по 50 сестерцев за один модий, около 6 килограммов. Вряд ли кто-нибудь из простых людей сможет позволить себе выложить за хлеб хотя бы четверть этой суммы. Имелись, конечно, другие, более дешевые продукты, но нехватка пшеницы привела к общему повышению цен на все продукты – Из-за возросшего спроса. Желудки, привыкшие к хорошему хлебу, трудно переносили жидкую овсяную кашу и турнепс, которые превращались в основные блюда на кухне простонародья в голодные времена. Сильные и здоровые выживали, а старые, слабые и больные зачастую умирали. Погибали и дети. К октябрю среди простого люда началось брожение. Начал распространяться страх. Бедняков Рима подстерегала голодная смерть. Многие граждане третьего и четвертого классов начали обзаводиться оружием, чтобы защитить свои кладовые от налетов. Луций Валерий Флаг посоветовался скурульными эдилами, ответственными за закупку зерна от имени государства. Вместе они обратились к государству за дополнительной суммой, чтобы где-нибудь, где только можно, купить зерно. Какое угодно, ячмень, просо, пшеницу любого сорта. Но сенат остался равнодушным. Бедняки умирали слишком далеко, где-то внизу. Сенаторам не было дела до голодных бунтов простонародья. И что еще хуже, два молодых человека, занимавшие должности квесторов казначейства, оказались исключительно безжалостны. Судьба простых граждан Рима мало беспокоила их даже в лучшие времена. Когда их попросили дать заем на нужды Рима, оба ответили, что намерены прекратить необоснованное расхищение казны, то есть не станут давать деньги ни на армию ни имущих, ни на зерно для них. Старшим из двух казначеев был никто иной, как Цепион-младший, сын того консула, который украл золото Талозы и проиграл сражение при Аравсионе. Другой Метел Метелл-свиненок. У обоих были счеты с Гаем Марием. В практике сенаторов не было еще случая, когда рекомендации казначейства не выполнялись. На запрос о состоянии финансов Цепион и Метел Свиненок ответили, что денег на зерно нет. Из-за огромных расходов, вызванных многолетней необходимостью вооружать и кормить армии из неимущих, казна опустела. Трофеи и дани – Результат войн с Югуртой и с германцами не смогли выправить отрицательный финансовый баланс казны. Так доложили два квестера казначейства. Они показали бухгалтерские книги, чтобы доказать свою правоту. Рим разорен. Те его граждане, кто не в состоянии заплатить за зерно, будут голодать. Извините, но такова реальная ситуация. К началу ноября... Весь Рим уже знал, что государственного зерна по разумным ценам не будет. Но ни слова не говорилось о неурожае или скупых квесторах. Просто говорили, мол, дешевого хлеба не будет. И сразу же форум стал заполняться людьми, которые обычно туда не ходили, а всегда-то и исчезли или прятались в задних рядах пришельцев. Эти толпы состояли из неимущих и граждан пятого класса. Настроены они были решительно. Сенаторы и другие облаченные в тогу люди шли по территории, которая, как они думали, принадлежала им под градом насмешек и свиста. Сначала казалось, что запугать сенаторов трудно, но потом свист сменился дождем фекалий, навоза, вонючего ила из тибра, отбросов. Чтобы избежать этого, сенат отменил свои собрания — оставив без сенаторской поддержки горемык банкиров, торговцев, адвокатов, трибунов казначейства, страдающих от нападок разъяренной толпы. Недостаточно сильный, чтобы взять на себя инициативу, младший консул Флаг решил не вмешиваться. Цепион-младший и Метелл-свиненок поздравили себя с хорошо выполненной работой. Если за зиму умрут несколько тысяч неимущих, Меньше народа придется кормить. В это самое время народный трибун Луций Аппулей Сатурнин собрал народное собрание и внес законопроект о зерне. Государство должно немедленно закупить зерно, пшеницу, ячмень, проса, в Италии и италийской Галлии и продать его по очень низкой цене, по одному сестерцию за модий. Конечно, Сатурнин ни слова не сказал ни о невозможности привезти морем что-то из Италийской Галлии, ни о том, что нигде южнее Апеннин невозможно купить зерна. Он лишь хотел собрать толпу, то есть выставить себя в глазах народа единственным его спасителем. Оппозиции почти не было ввиду отсутствия сенаторов. От голода так или иначе страдали все, кроме богачей. Поэтому все были на стороне Сатурнина. И третий, и четвертый классы, и даже многие центурии второго класса. К концу ноября весь Рим стал его сторонником. — Если народ не может позволить себе купить пшеницу, он останется без хлеба! — кричала гильдия мукомолов и пекарей. — Если народ голодный, он не может хорошо работать! — кричала гильдия строителей. — Если люди не могут прокормить своих детей, что останется с их рабами? — кричала гильдия вольно отпущенников. — Если люди настолько голодны, что начинают грабить магазины и опрокидывать прилавки на рынке, что с нами-то будет? — кричала гильдия торговцев. «Если люди примутся совершать набеги на наши участки в поисках пищи, нам нечего будет продавать!» — кричала гильдия Зеленщиков. Но сенаторы продолжали откладывать заседания. Они боялись собираться даже в храмах, в стороне от проторенных дорог. Так что решение проблемы предоставлялось Сатурнину. А его решение основывалось на ложной предпосылке о том, что зерно есть и государство может его купить. Он сам вполне искренне считал, что кризис создан искусственно, и виновны в этом политики Сената, вступившие в преступный союз с высшими эшелонами торгашей и производителей зерновых. Все лица на форуме были обращены к нему, как гелиотропы к Солнцу. Распаляя себя магией своего ораторского искусства, он начал верить в каждое сказанное им слово, более того — Он поверил каждому лицу в толпе, на котором останавливался его взор. Он уверовал в новый способ управления Римом. Для чего нужны все эти консулы-сенаторы, когда толпы народа заставляют их бежать домой, поджав хвосты? Когда ставки сделаны и настает момент бросать кости, только он, народ, имеет значение. Только эти обыкновенные лица в огромной толпе. Именно у них была реальная власть, а те, кто воображал, будто власть принадлежит им, владели ею лишь до тех пор, покуда дозволял народ. Так какое значение имеет консульство? Какое значение имел Сенат? Болтовня, жаркие споры и ничего более. В Риме не было армий, те оставались в центрах военной подготовки под капуей. Консулы и сенат держали в руках власть, не обладая военной поддержкой. Но здесь, на форуме, здесь была истинная власть. Здесь были массы, способные поддержать эту власть. Так ли уж непременно требуется быть консулом, чтобы стать первым человеком в Риме? Это не обязательно. Постиг ли эту истину гай -Грак? Или его заставили покончить с собой, прежде чем он смог понять это? «Я буду первым человеком в Риме», — думал Сатурнин, вглядываясь в лица толпы. «Но не как консул. Как народный трибун. Настоящая власть у народных трибунов, а не у консулов. И если Гаю-Марию удается быть консулом постоянно, то что помешает Луцию-Апулею-Сатурнину постоянно быть народным трибуном?» Однако для того, чтобы провести свой закон о зерне, Сатурнин выбрал относительно спокойный день. Потому главным образом, что сохранил еще способность понимать, сенаторская оппозиция должна сохраняться. Пусть кто-нибудь будет против решения дать народу дешевый хлеб. Поэтому на форуме не нужно в этот день огромной толпы. Не стоит давать Сенату повода обвинить народное собрание в мятеже и насилии и, как следствие, объявить закон не имеющим силы. Сатурнин все еще продолжал возмущаться по поводу второго аграрного закона — предательства Гая Мария, ссылки Метеллу-Нумидийского. В том, что закон все еще оставался записанным на досках, была его, Сатурнина, заслуга, а вовсе не Гая Мария. «Это он, Сатурнин!» Истинный автор земельных наделов для ветеранов-простолюдинов. В ноябре мало праздников, особенно тех, когда можно созвать народное собрание. Но ему удалось найти спокойный день. Умер очень богатый всадник, и его сыновья устроили гладиаторские бои в честь своего отца. Для игр был выбран не римский форум, как обычно, а цирк Фламиния, чтобы избежать толпы. Народ продолжал каждый день клубиться на форуме. Но Цепион-младший нарушил планы Сатурнина. Было созвано народное собрание. Знамения благоприятствовали. На форуме оставались только обычные завсегдатые, потому что толпа ушла к цирку Фламиния. Другие народные трибуны были заняты бросанием жребиев, определяя порядок голосования трип. Сам Сатурнин стоял перед Рострой, призывая голосовать по его указаниям. При подозрительном отсутствии собраний сенаторов Сатурнин даже не подумал о том, что все члены Сената, кроме девяти народных трибунов, его людей, следили за событиями на форуме. Среди сенаторов были и такие, кто чувствовал презрение к трусливому поведению остальных. Все они были самое большее на два года старше возраста, годного для избрания квесторами. У них имелись союзники среди сыновей сенаторов и всадников первого класса, еще слишком молодых, чтобы войти в сенат или занять высокие посты в деле своих отцов. Собираясь у кого-либо в доме, они слушали речи цепиона-младшего или свиненка. Кроме того, у них был советник. Доверенное лицо. Зрелый человек, который давал направление умственному брожению молодых и определял цель их действий. Без надлежащего руководства все вполне могло закончиться серией перебранок, подогретых вином. Этот советник быстро стал для них чем-то вроде идола, ибо он обладал всеми теми качествами, которыми восхищаются молодые люди. Он был бесстрашен, уравновешен, Умудрен опытом, темпераментен и бабник, остроумен, модно одет, участник многих военных сражений. Звали его Луций Корнелий Сулла. Поскольку Марий задерживался в кумах еще на несколько месяцев, Сулла взял на себя обязанность наблюдать за событиями в Риме. Свою задачу он выполнял таким способом, какой, например, Публию Рутилию Руфу никогда бы и в голову не пришел. Мотивы Суллы не были продиктованы исключительно преданностью Гаю Марию. После памятного разговора с Аврелией он уже вполне беспристрастно думал о своем будущем в Сенате и пришел к выводу, что Аврелия права. Он, как Гай Марий, будет, как это называют садовники, «позднецветом». А в таком случае бесполезно ему искать союзников среди тех сенаторов, которые старше его. Скавр, например, совсем не годился, и как удобно было именно это его решение. Он будет вдали от восхитительной маленькой девочки Матроны, теперь уже матери крошки Эмилии и Скавры. Когда Сулла услышал, что у Скавра родилась дочь, он был доволен. Так ему и надо старому крикливому козлу. Думая о том, как обезопасить собственное политическое будущее, сохранив при этом и будущее Мария, Сула принялся привлекать на свою сторону молодое сенаторское поколение. Он выбирал тех, кто был податлив, легко подпадал под чужое влияние, тех, кто не слишком умен, очень богат из важной семьи. Или же тех, кто был очень высокого мнения о себе и падок налезть. В качестве главных целей Сулла наметил Цепиона-младшего и Метелла-свиненка. Первого, потому что он был тупой патрицей, знакомый с такими молодыми людьми, как Марк Ливий Друз. Вот к кому Сулла даже и не думал подступаться. Второго, ради его осведомленности о том, что происходило среди старшего поколения хороших людей. Никто лучше Сулла не знал, как обхаживать молодых людей, даже когда в этом не крылось ничего сексуального. Вскоре он уже разрешал все их спорные вопросы, выступая в роли непогрешимого арбитра. С легкой насмешкой наблюдал он их еще юношеское позирование, но делал это, оставляя им надежду, что со временем он передумает и начнет относиться к ним серьезно. И подростками-то они уже не были. Самые старшие из них всего лет на семь-восемь моложе его самого. Достаточно взрослые, чтобы считать себя окончательно оформившимися, но и достаточно молодые, чтобы Сулла смог вывести их из равновесия. Именно они представляли собой будущее ядро Сената. Следовательно, со временем они будут иметь большое значение для человека, цель которого — стать консулом. В этот момент, однако, главной заботой Суллы был Сатурнин. Вот за кем Сулла очень бдительно следил с тех самых пор, как на форуме начали собираться толпы и облаченные в тогу сановники забеспокоились. Суллу совершенно не интересовало, прошел ли Лексапулея фрументария, Пулея о зерне, или нет. Сулла просто считал, что Сатурнина следует поучить. «Не всегда получается так, как ему хочется». Накануне того дня, когда Сатурнин планировал провести свой закон о зерне, около пятидесяти молодых людей собрались в доме Метелла-свиненка. Сулла возлежал на ложе, с явной насмешкой слушая их разговор. Вдруг к нему подошел цепион и решительно спросил, что, по его мнению, они должны сделать. Сулла выглядел великолепно. Густые волосы цвета красного золота превосходно уложены в локоны, Белая кожа безукоризненна, брови и ресницы достаточно темные и хорошо очерчены на атласе лица. Присутствующие не знали, что он их слегка подкрасил сурьмой, иначе их не было бы видно. Холодные голубые глаза завораживали, как у голубоглазого кота. «Думаю, все это хвастливая болтовня», — произнес он. Метеллу-свиненку дали понять, что Сула был кем угодно, только не дрессированной собачкой Мария. Как любой другой римлянин, он был не против того, чтобы человек примкнул к какой-то фракции. Он даже считал, что человек может отойти от этой фракции. «Нет, у нас тут вовсе не пустая болтовня», — огрызнулся он. «Просто мы не знаем, какую тактику считать правильной». «Ты возражаешь против небольшого насилия?» — осведомился Сула. «Нет, когда требуется защитить право Сената решать, как тратить государственные деньги», — ответил Цепион. «Сейчас как раз тот случай», — сказал Сула. «Народ никогда не имел права тратить деньги города. Пусть народ принимает законы, мы не возражаем». Но право Сената предоставлять требуемые этими законами суммы, и Сенат имеет право отказать закону в финансировании. Если нас лишают нашего исконного права контролировать финансы, тогда мы лишены вообще всякой власти. Деньги — единственный для нас способ объявить законы народа не имеющими силы, когда мы с ними не согласны. Вот так мы поступили с законом о зерне Гая Гракха. «Мы не будем мешать Сенату голосовать за деньги, когда этот закон о зерне пройдет», — сказал Металл свиненок совершенно не заикаясь. Среди друзей он не заикался. «Конечно, нет!» — воскликнул Сулла. «Мы не будем возражать и против его прохождения. Но в любом случае мы в состоянии слегка показать Луцию Аппулею нашу силу». Таким образом, когда Сатурнин призывал голосовать за свой закон о зерне, почти вся толпа находилась в цирке Фламиния, и собрание проходило организованно, спокойно. Цепион привел на Нижний Форум человек двести, Вооруженные дубинками и толстыми палками, парни с мощной мускулатурой, бывшие гладиаторы, теперь они нанимались на любую работу, где требовалось применить силу или, скажем, кого-нибудь отлупить. В авангарде шли те самые пятьдесят, кто накануне собирался в доме Метелла. Цепион был общим лидером, Луция Корнелия Сулы среди них не было. Сатурнин пожал плечами, равнодушно наблюдая, как эта банда движется через форум, потом повернулся к голосующим и распустил собрание. «Никому не проломят голову по моей вине!» — крикнул он. «Идите по домам, приходите завтра, и мы примем наш закон!» На следующий день люди явились вновь. Вчерашних парней на форуме не оказалось, и закон о зерне был принят. Сатурнин встретил Цепиона в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, где собирались сенаторы. Консул Валерий Флаг посчитал, что здесь они будут в безопасности и смогут спокойно обсудить финансирование закона. «Все, что я пытался сделать, ты тупой идиот», — сказал Сатурнин Цепиону, — «это провести закон на юридически обоснованно созванном собрании». «Толпы не было, атмосфера мирная, предзнаменования безукоризненные. И что же происходит? Ты и твои кретины, друзья, приходят, чтобы проломить несколько голов?» Он повернулся к собравшимся вокруг сенаторам. «Не меня вините за то, что закон мы вынуждены были принимать среди двадцати тысяч неимущих. Вините этого дурака!» Это дурак!» «Винит себя за то, что не использовал силу там, где сила могла решить все!» — закричал Цепион. «Мне следовало убить тебя, Луция Пулей!» «Спасибо, что сказал это в присутствии беспристрастных свидетелей!» — улыбнулся Сатурнин. «Квинт, сервилий Цепион младший!» «Я официально обвиняю тебя в измене!» «Ты попытался...» препятствовать народному трибуну выполнить свой долг. Ты угрожал неприкосновенной личности народного трибуна. — Ты оседлал норовистого коня и рискуешь упасть, Луция Пулей, — вмешался Сулла. — Слезай, парень, пока этого не случилось. — Я выдвинул официальное обвинение против Квинта Сервилия, почтенные сенаторы. — повторил Сатурнин, игнорируя Суллу как пустое место. — И теперь этот иск можно направить в суд по делам измены. Сегодня я здесь, чтобы потребовать денег для моего закона. Присутствовало меньше восьмидесяти сенаторов, хоть помещение и считалось безопасным, и ни одного важного лица. Сатурнин смотрел на них презрительно. «Мне нужны деньги, чтобы купить хлеб для народа Рима!» — сказал он. «Если их нет в казне, советую занять их где-нибудь, ибо деньги я все равно получу!» И Сатурнин получил свои деньги. Разъяренному протестующему Цепиону, финансовому квестору приказали отчеканить монеты из запаса серебра в храме Опы и заплатить за зерно без промедления. «Увидимся в суде!» — ласково простился Сатурнин с Цепионом, когда собрание закончилось. «Я намерен доставить себе огромное удовольствие и судить тебя сам!» Но в этом он превысил свои возможности. Всадником, членом жюри, Сатурнин не понравился. Им больше по душе был Цепион. А тут и Фортуна показала, что она на его стороне. Как раз в середине речи защитника пришло письмо, где сообщалось, что отец обвиняемого, Квинт Сервилий Цепион, скончался в Смирне, одинокий, окруженный лишь своим золотом. Цепион-младший горько плакал, жюри было тронуто, и обвинения сняли. Предстояли выборы, но никто не хотел быть ответственным за них, потому что каждый день... Толпы продолжали собираться на форуме, а зернохранилища так и оставались пустыми. Младший консул Флаг настаивал, надо подождать с выборами. Пусть время докажет, что Гаймарий не может принимать в них участие. Хотя Луций Валерий Флаг и был фламином Марса, в робком Фламине почти ничего не было от воинственного бога. Флаг не хотел рисковать собой, руководя выборами в подобные обстановке. Марк-Антоний Оратор провел очень успешную трехгодичную кампанию против пиратов Киликии и памфилии Он закончил ее из своего штаба в восхитительно космополитическом и культурном городе Афинах. Здесь к нему присоединился его хороший друг Гай Меммий, который по возвращении в Рим после наместничества в Македонии был привлечен к суду за вымогательство. Его судили вместе с Гаем Флавием Фимбрией, его сообщникам в мошенничестве с зерном. Фимбрия понес суровое наказание, а Меммий был осужден с перевесом лишь в один голос. Он выбрал местом ссылки Афины, потому что его друг Антоний провел там много времени. Поддержка Антония — вот что требовалось Меммию. Он хотел подать апелляцию в Сенат с просьбой отменить обвинение. То, что он мог позволить себе такие большие расходы, объяснялось простой случайностью. Еще в бытность свою наместником Македонии он наткнулся на тайник с золотом в захваченной деревне племени Скардисков на сумму в 100 талантов. Как цепион в Талозе, Мемми не видел причины с кем-то делиться. Он и не стал этого делать. Но в Афинах некоторое количество монет он насыпал в подставленную ладонь Антония и через несколько месяцев был вызван в Рим и вновь занял свое место в Сенате. Поскольку война с пиратами закончилась, Гаймеммий ждал в Афинах, пока Марк Антоний-оратор тоже будет готов отправиться домой. Их дружба крепла, и они решили вместе выставить свои кандидатуры на должность консулов. Был конец ноября, когда Антоний привел свою небольшую армию на пустое Марсово поле и потребовал отметить триумф, на что Сенат, собравшийся в безопасном храме Беллоны, с удовольствием дал согласие. Однако Антонию сказали, что с триумфом придется подождать до 10 декабря, поскольку еще не проведены выборы в трибунат, и форум до сих пор забит простым людом. «Есть надежда, что выборы трибунов состоятся, и они приступят к своим обязанностям 11 декабря, но о триумфальном шествии по городу в такой ситуации не может быть и речи», — так сказали Антония. Антоний понимал, что не сможет баллотироваться в консулы, потому что пока его триумф не будет отмечен, он должен оставаться за пределами Померия — священной границы города. У него еще сохранялась предоставленная ему власть — а это ставило его в положение, равноценное положению иноземного царя. А если он не имел права войти в Рим, то не мог и выставить свою кандидатуру на консульских выборах. Однако успешно законченная война сделала его очень популярным среди торговцев в зерном и других деловых людей. Теперь движение по Средиземному морю сделалось менее опасным и более предсказуемым. При желании... Антоний легко стал бы старшим консулом, обойдя даже такого соперника, как сам Гай Марий. Несмотря на причастность к хлебным махинациям, шансы Гая Мимми также были неплохими, поскольку он был бесстрашным врагом Югурты и отважно сражался с Цепионом, когда тот возвратил Сенату право судить за вымогательство. Как сказал Катул Цезарь Скавру, принципсу Сената, оба претендента пользовались популярностью и среди всадников, большинство которых составляли первый и второй классы, что было на руку хорошим людям. К тому же оба предпочтительнее Гая Мария. Конечно, ожидалось, что Гай Марий в последнюю минуту вернется в Рим, и все собирались голосовать за него в седьмой раз. Сведения об ударе подтвердились, но он, казалось, не слишком-то вывел Мария из строя, Те, кто приехал в Кумы повидаться с ним, вернулись оттуда убежденные в том, что удар ни в малейшей степени не отразился на умственных способностях старшего консула. Никто в этом не сомневался. Гай Марий обязательно выставит свою кандидатуру. Идея представить электорату двух кандидатов, желающих баллотироваться в паре, очень понравилась политикам. Антоний и Мемми, действующие заодно, имели шанс согнать Гая Мария с кресла старшего консула, в котором старик уже явно засиделся. Но Антоний упрямо отказывался променять триумф на должность консула. Он не желал раньше времени сложить в себя абсолютную власть и переступить границу Рима, чтобы выставить свою кандидатуру. «Я могу баллотироваться в консулы в следующем году» заявил он, когда Катул Цезарь и Скавр пришли к нему на Марсово поле. «Триумф для меня важнее. Мне, может быть, уже никогда не удастся победить в какой-либо войне». И на этом он стоял твердо. «Хорошо же», — сказал Скавр Катулу Цезарю, когда они в подавленном настроении покидали лагерь Антония. «Нам теперь следует слегка изменить правила». Гаймарий не слишком-то их соблюдает, так почему мы должны стесняться? Чересчур многое сейчас от этого зависит. Именно Катул Цезарь предложил готовое решение Сенату. Он встретился с достаточным для обеспечения кворума количеством членов в другом безопасном месте в храме Юпитера-Статора, недалеко от цирка Фламиния. «Сейчас тяжелые времена», — сказал Катул-Цезарь. «Обычно все кандидаты в курульные магистраты должны предстать перед Сенатом и народом на форуме, чтобы выставить свои кандидатуры. К сожалению, нехватка зерна и постоянные демонстрации на форуме сделали эту территорию неприемлемой». Могу ли я смиренно просить почтенных сенаторов перенести трибунал кандидатов исключительно лишь на этот год для специального созыва Центуриатного собрания в Септе на Марсовом поле? Нужно ведь что-то делать, чтобы выборы состоялись. И если мы перенесем место регистрации курульных кандидатов в Септу, это будет уже стартом к, собственно, выборам. Необходимое время между регистрацией и выборами будет сохранено. Кроме того, это восстановит справедливость по отношению к Марку Антонию, который хочет баллотироваться в консулы, но не может пересечь границу Рима, не отказавшись от триумфа. На Марсовом поле он представится как кандидат. «Мы все ждем!» пока толпы народа не разойдутся по домам после того, как народные трибуны будут выбраны и вступят в должность. Как только соберется новая коллегия, Марк Антоний отметит свой триумф, после чего мы проведем курульные выборы. Почему ты так уверен, что толпы разойдутся по домам, как только новая коллегия народных трибунов приступит к своим обязанностям, спросил Сатурнин? «Я думаю, из всех нас только ты один можешь ответить на этот вопрос!» — обрезал его котул Цезарь. «Это ты заставляешь их приходить на форум! Это ты день за днем разглагольствуешь перед ними, раздавая обещания, которые ни ты, ни это почтенное учреждение не сможете выполнить! Как мы купим зерно, которого не существует?» — Я все равно приду на форум и буду говорить с людьми, даже после окончания моего срока, — заявил Сатурнин. — Нет, не будешь, — сказал Катул Цезарь. — Только стань снова частным лицом, Луция Пулей! Пусть мне потребуется месяц времени и сто человек помощников, но я найду на досках закон или какой-нибудь прецедент, который запретит тебе выступать с речью с Рострой или с любого другого места на форуме!» Сатурнин засмеялся, захохотал, но никто не поверил, что ему так уж весело. «Ройся в архивах сколько твоей душе угодно, квинт-лутаций!» — Все равно после окончания моего срока я не собираюсь становиться частным лицом. Я снова буду народным трибуном. — Да, я следую примеру Гая Мария, и нет никакого закона, который запретил бы мне это. — Можете вопить, стенать, жаждать моей крови. Ничто не может остановить человека, желающего вновь и вновь становиться народным трибуном. — Есть обычай и традиция, — возразил Скавр. — Этого всегда было достаточно, чтобы остановить любого, кроме тебя и Гая Гракха, кто захочет пойти на третий срок. — И ты должен помнить, что случилось с Гаем Гракхом. Он умер в роще Фурины, в обществе одного лишь раба. — У меня найдется компания получше, — ответил Сатурнин. — Мы, люди из Пицена, держимся вместе. Эй, титлобиен! Эй, гай, Сауфей! Вам так легко от нас не отделаться! Не искушай богов, предостерег Скавр. Они любят принять вызов человека Луция пулей. Я не боюсь богов, Марк Эмилий. Боги на моей стороне! Произнес сатурнин и покинул собрание. Я пытался с ним поговорить, бросил Сулла, проходя мимо скавра и катула Цезаря. Он поставил не на ту лошадь и проиграет. «Он так считает», — сказал Катул-Цезарь Скавру, когда Сулу уже не мог их услышать. «Так считает половина Сената», — отозвался Скавр, оглядываясь по сторонам. «А это действительно красивый храм квинтлутаций. Надо отдать должное Метеллу Македонскому». Но без Метелла-Нумидийского сегодня здесь было одиноко. Он пожал плечами, взбодрился. «Пойдем, нам надо найти нашего уважаемого младшего консула, прежде чем он запрется в самом конце своего лабиринта. Он может принести жертву Марсу и Юпитеру Всесильному. Если мы совершим... Если мы совершим Суове Таурилия. То обязательно получим добро на проведение церемонии регистрации курульных кандидатов на Марсовом поле. А кто будет платить за белую корову, белую овцу и белую свинью? Спросил Катул Цезарь, кивнув в сторону металлосвиненка и Цепиона, стоявших вместе. Наши квесторы казначейства завизят громче, чем все три жертвы вместе. О! — Я думаю, Луций Валерий, вот этот белый кролик, сможет заплатить, — усмехнулся Скавр. — У него же есть прямой доступ к самому Марсу! В последний день ноября пришло послание от Гая Мария с просьбой созвать Сенат на следующий день в Курии гастилии На этот раз беспорядки на форуме не могли остановить почтенных сенаторов. Так им хотелось увидеть как выглядит сейчас Гаймарий. Помещение было битком набито. Все пришли пораньше, чтобы стать свидетелями, как его будут проваливать. Высказывались разные мнения. Гаймарий вошел такой же величественный, высокий, широкоплечий, такой же гордый, как всегда. Ничто в его походке не выявляло инвалида. Левая рука, как всегда, лежала на правом плече, придерживая складки окаймленной пурпуром тоги, но... Ах! Его лицо! Правая сторона — обычный лик пожилого человека, но левая — печальная пародия. Марк Эмилий Скавр, принц Сената, поднял руки и стал хлопать. Первый хлопок отдался эхом от голых балок древнего зала, рикошетом отлетел от красного купола из терракотовых черепиц. Один за другим присоединялись к принципсу почтенные сенаторы. К тому времени, как Марий подошел к своему курульному креслу, весь сенат аплодировал ему. Он не улыбался. Улыбнуться значило акцентировать внимание на клоунской асимметрии его лица и это было невыносимо. Потому что всякий раз, когда он улыбался, у всех, кто видел это, наворачивались слезы на глаза. От Юлии до Суллы. Поэтому Марий просто стоял возле своего кресла, кивая и кланяясь с царственным видом, пока овация не стихла. Скавр встал, широко улыбаясь. «Гай, Марий, мы очень рады видеть тебя!» Все эти месяцы наши собрания были унылыми, как дождливый день. Как принцип сената мне доставляет огромное удовольствие приветствовать твое возвращение. Благодарю вас, принцип сената, почтенные сенаторы, мои коллеги, магистраты, — сказал Марий. Голос его звучал ясно, слова он произносил четко. Несмотря на решение не улыбаться, он все же приподнял чуть-чуть правый уголок рта, но левая сторона осталась опущенной. «Если для вас является удовольствием приветствовать мое возвращение, то в раз сильнее моя радость от того, что я, наконец, здесь. Как видите, я был болен». Он глубоко вздохнул. «И хотя болезнь прошла, Шрамы остались. Прежде чем я призову Сенат к порядку, и мы перейдем к нашим делам, которые требуют неотложного внимания, я хочу сделать заявление. Я не буду выставлять свою кандидатуру на должность консула по двум причинам. Первая. Опасность, в результате которой мне была оказана беспрецедентная честь избираться консулом несколько раз подряд, теперь окончательно миновала. Вторая. Я не считаю, что состояние моего здоровья позволит мне должным образом выполнять свои обязанности. Ответственность, которую я несу за сегодняшний хаос в Риме, ни у кого не вызывает сомнения. Если бы я находился здесь в Риме, многих бед удалось бы избежать. Присутствие старшего консула помогло бы справиться с беспорядками. Вот для чего существует старший консул. Я не обвиняю Луция Валерия или Марка Эмилия или любого другого чиновника этого уважаемого органа. Руководить должен старший консул. Я был не в состоянии руководить. И это показало мне, что я не имею права переизбираться. Пусть обязанности старшего консула перейдут к здоровому человеку. Никто не ответил Марию. Никто даже не шевельнулся. Священный ужас, который почувствовал сейчас каждый, был наглядным доказательством того, насколько он стал выше их за эти последние пять лет. Сенат без Гая Мария в консульском кресле? Невозможно. Даже Скавр, даже Катул Цезарь были в шоке. И тут за спиной Скавра раздался голос. Это был Метел свиненок Хорошо. Теперь мой а а отец сможет вернуться домой. Благодарю тебя за комплимент, молодой металл, сказал Марий, подняв голову и глядя прямо на него. Значит, ты думаешь, что это я держу твоего отца в ссылке? Но это не так, и ты это знаешь. Закон о земле — вот что держит в ссылке Квинта-Цицилия Метелла-Нумидийского. И я настоятельно требую, чтобы каждый член этого величественного учреждения помнил об этом. Не должно быть никаких опровергающих декретов, плебисцитов, законов на том основании, что я больше не консул. Молодой дурак! — прошептал Скавр Катулу-Цезарю. — Если бы он этого не сказал, мы могли бы в самом начале будущего года преспокойно вернуть Квинта-Цицилия. А теперь ему не позволят вернуться. Я действительно думаю, что пора молодому металлу придумать новое прозвище. — Какое? — спросил Катул-Цезарь. «Пи -пи -пи -пи! — Пи-пи-пи-пи! Добродетельный! — в ярости зашипел Скавр. «Любящий сынок! Все старается вернуть папочку домой! Заткнулся бы он!» Было необычно видеть, как быстро сенат перешел к делам, стоило Гаю Марию вновь утвердиться в своем кресле. Необычным было и ощущение успокоенности, охватившее всех сенаторов, словно внезапно толпы, собравшиеся за стенами курии и гостилия, перестали иметь какое-либо значение. «Марий здесь!» Теперь все иначе. Когда Марию доложили об изменении места представления курульных кандидатов, он просто кивнул в знак согласия. Потом довольно резко приказал Сатурнину созвать народное собрание, чтобы сделать свой выбор. Ведь только после этого могут быть выбраны другие магистраты. Затем Марий повернулся к Гаю Сервилию главцей, сидевшему в кресле городского претора. — Я слышал, Гайсер Вилли, — обратился он к главце, — что ты намерен выставить свою кандидатуру на должность консула на основании несостоятельности, которую ты якобы обнаружил в Лекс Виллия, законе Виллия. — Не делай этого, пожалуйста. Этот закон недвусмысленно гласит, что человек должен ждать два года между окончанием должности претора и начальством консульства. — Вы только посмотрите, кто это говорит! — ахнул главце, пораженный тем, что встретил противодействие там, где надеялся обрести поддержку. — Как ты можешь, Гай Марий, так бессовестно обвинять меня в том, что я нарушаю закон, если сам фактически нарушал его пять раз подряд? Если закон Виллия имеет силу, Тогда он недвусмысленно гласит, что ни один человек, бывший консулом, не может снова выставлять свою кандидатуру, пока не пройдет десять лет. «Я выставлял свою кандидатуру только один раз», — спокойно возразил Мари. «Меня выдвигали и трижды в мое отсутствие из-за германцев. Когда возникает опасность, все обычаи, даже законы, теряют силу. Но когда опасность ликвидирована, то какие бы экстраординарные меры не принимались раньше, от них следует отказаться». «Ха-ха-ха!» — словно заикаясь, произнес свиненок с заднего ряда. «Наступил мир, почтенные сенаторы!» — продолжал Марий, словно ничего не слышал. — Поэтому мы возвращаемся к обычным делам и обычному способу управления. Гай сервили, закон запрещает тебе баллотироваться в консулы. И как официальное лицо, наблюдающее за выборами, я отвергаю твою кандидатуру. Пожалуйста, воспринимай это как справедливое предупреждение. Откажись от намерения достойно. Рим нуждается в законниках твоего уровня, твоего неоспоримого таланта. Ты не можешь издавать законы, если сам нарушаешь их. — Я же говорил тебе! — воскликнул Сатурнин. — Меня не может остановить ни Марий, ни кто другой! — заявил главция достаточно громко, чтобы его слышали все сенаторы. — Марий тебя остановит! — возразил Сатурнин. А что касается тебя, пулей, Мари повернулся теперь к скамье трибунов, то я слышал, будто ты намерен баллотироваться народным трибуном на третий срок. Это не противоречит закону. Поэтому я не могу остановить тебя. Но я могу попросить тебя отказаться от твоего намерения. Не придавай нового значения слову «народный трибун». То, чем ты занимался последние несколько месяцев, это непривычная политическая практика для члена Римского Сената. Мы располагаем огромным количеством законов, мы наделены большим талантом заставлять все механизмы управления работать в интересах Рима, так как мы понимаем эти интересы. Нет никакой необходимости эксплуатировать политическую доверчивость низших слоев общества. Они невинные души, которых не следует коррумпировать. Наш долг заботиться о них, а не использовать их для достижения своих политических целей. — Ты закончил? — спросил Сатурнин. — Вот теперь уже закончил, Луция Пулей. И то, как Марий это произнес, подразумевало очень и очень многое.